Рамакришна всегда умеет приспособить свою мысль к пониманию каждого из своих учеников. И весьма далекий от разрушения хрупкого равновесия человеческого духа, он заботится об его укреплении, осторожно соблюдая различные соотношения его составных элементов у каждого. Мы увидим, как он меняет свои приемы в зависимости от темперамента каждого настолько, что иногда кажется, что он высказывает противоречивые положения. Ангельскому Джоганнанде грешащему слишком большой мягкостью он рекомендует энергию. благочестивый не должен быть дураком. Он бронит его за неумение защищать себя в жизни. Неистовому вивекананди всегда готовому идти против неприятеля и уничтожить обидчика. Рамакришна предписывает забвение, обид и кротость. У учеников героического типа он допускает некоторые слабости, которых не разрешает слабым, ибо первые не могут быть задеты ими надолго. С безошибочным тактом он всегда умеет рассчитать силы противодействия каждого существа. Можно было бы подумать, что человек, живущий в постоянном контакте с Абсолютом, вне норм, регулирующих течение обычной жизни, не способен охватить тысячи оттенков повседневных поступков и направлять их. У Рамакришны как раз наоборот. Освободившись от цепей видимости, он стремится прежде всего снять с себя шоры всех предрассудков, всякого фанатизма, всякой узости сердца и ума, и, не встречая больше помех свободному и открытому взгляду, он судит обо всем и обо всех с добродушным здравым смыслом. Удивление вызывают его сократовские беседы. В них он моментами ближе к Монтеню и Эразму, чем к Галилеянину. Их ироническая проникновенность, Их веселый юмор производит освежающее впечатление. Тем более ценны они в этой жгучей бенгалии для этих юных, всегда возбужденных умов. Я приведу два чудесных примера, две притчи о слоне и о змее. В одной Рамакришна с очаровательной иронией предостерегает своих учеников от двух противоположных крайностей — от насилия и от абсолютного непротивления. В другой же он как бы иронизирует сам над собой. Он постиг опасности аморализма и индифферентизма в поступках, могущих вызвать в этих молодых возбужденных умах внезапный ослепительный удар познания вездесущего Бога. Он насмешливо измеряет степень его присутствия в нас и вокруг нас иерархию его форм и проявлений